Мы хотим, чтобы вы вспомнили свое намерение исследовать контрасты этого чудесного окружения, зная, что это приведет к созданию постоянного потока новых намерений. Мы хотим, чтобы вы вспомнили, кто вы на самом деле. Ваша внутренняя сущность или цельный «вы» или источник радуется развитию, которое есть «вы». Мы хотим, чтобы вы вспомнили, что по силе своих эмоций в каждый конкретный момент времени вы можете судить, воспринимаете ли вы текущую ситуацию с более широкой перспективы или отрезаете себя от источника, выбирая мысли с иной природой. Другими словами, когда вы чувствуете любовь, это означает, что ваше видение объекта внимания совпадает с тем, как его видит ваше внутреннее «я». Когда вы испытываете ненависть, это значит, что вы видите его без внутренней связи. Вы интуитивно знаете все это, особенно в детстве, но постепенно уступаете убеждениям старших и так называемых более мудрых окружающих, которые изо всех сил пытаются убедить вас, что вы не можете доверять собственным импульсам. Поэтому большинство из вас, физических существ, не доверяют сами себе, что нас удивляет, потому что вы можете доверять только тому, что исходит от вас самих. Вместо этого вы проводите значительную часть своей физической жизни в поисках списка правил или группы людей, религиозной или политической, например, которые скажут вам, что правильно, а что нет». А потом вы проводите остаток физической жизни, пытаясь загнать свой квадратный брус в чужое круглое отверстие, пытаясь заставить старые правила, обычно написанные за тысячи лет до вас, соответствовать этой новой жизни. В результате мы, по большей части, наблюдаем у вас раздражение, в лучшем случае – замешательство. Мы также заметили, что каждый год многие из вас умирают во время споров о том, какой набор правил более подходящий. Мы говорим, не существует общего набора неизменных правил, потому что вы изменяющиеся и развивающиеся существа. Если бы у вас в доме был пожар, и приехала пожарная машина с чудесными длинными шлангами и водой, и направили бы их на ваш дом и погасили бы огонь, вы бы сказали, да, это самое правильное поведение. Но если бы те же пожарники с теми же шлангами приехали бы в день, когда пожара нет, и начали заливать ваш дом, вы бы сказали, это неправильно. Это же касается и законов, которые вы передаете друг другу. Большинство ваших прошлых законов и правил не соответствуют жизни, которую вы живете сейчас. Если бы вы не планировали развиваться, то не пришли бы в эту физическую жизнь. Потому что вы здесь как развивающиеся, изменяющиеся, стремящиеся к росту существо. Вы хотите расширить свое понимание, и вы хотите обогатить все сущее. Если бы все придуманное давным-давно было бы окончательным, то у самой вашей нынешней жизни не было бы причин.